рассказывает Мира Тристан. «Виталий Сергеевич, мы были знакомы недолго, всего пять дней. В первый же день, в первые минуты знакомства он стал вдруг много рассказывать о себе, о жизни. Я спросила о профессии, и он ответил, что у него их много. «Хорошо, а кем вы сами себя считаете?» — спросила я. «Золотодобытчиком». И он рассказал, как расположены месторождения, если смотреть на карту о Чукотке, о том, какие чукчи мудрые и чистые, какие у них обычаи и нравы, как он ел сырое мясо оленя и еще много-много любопытного. И это так было живо и так интересно. С дочерью Виталия Сергеевича Инной мы были знакомы только по телефону. Виталий Сергеевич захотел креститься, а так как состояние его стало быстро ухудшаться, мы обсудили с ней экстренный вызов священника. На следующий день после крещения его не стало. Инна позвонила мне, чтобы поблагодарить, и я рассказала, как мы с ним познакомились, как он провел последние дни у нас, как интересно рассказывал о своей профессии золотодобытчика. Инна сказала, «Мира, он был самым простым слесарем и никогда не был на Чукотке». Я ответила, «А это неважно, в тот момент он был золотодобытчиком». «Да, вы правы, это неважно, пусть так, он всегда был философом. Спасибо вам». А ведь его рассказ был таким живым, что не поверить было невозможно. Он рассказал, как однажды спросил у Чукчи, в чем смысл жизни, а Чукчи несколько часов молчал и думал, а потом ответил, «Однако смысл в том, чтобы жить».